Глава 34. Истинная пара. Если я не переживу обращение, сам не знаю, почему начал с этого. Можешь делать что угодно. До конца отбора я не хочу делить Алину еще с кем-то, а там пусть сама решает. Я скрипнул зубами, стараясь не показывать раздражение. С каждым днем здесь ей все хуже. Я не об этом спрашивал. Неожиданно резко отозвался лё «Мы оба знаем, что обращение ты переживешь. Даже я смог. Конечно, с князем это безболезненно. Тебе придется гораздо хуже. Но и ты сильнее меня. Если Алина истинная одного из волков стаи, меня, то как Альфа, должен быть только рад этому, а ты просто упрямишься. Да еще и обращаешься с ней жестоко. Я запрещаю, понял?» «Запрещаешь?» – уточнил я, медленно пробуя слова на вкус. «Ты запрещаешь мне, Лё? серьезно, Мне не пять лет. Я отдаю отчет словам и действиям. Стал альфой в этой семье. Или ты хочешь оспорить?» Брат выпрямился и моргнул. Сам понял, что перегнул. Давней не хотелось учить его уму-разуму. «Ты прав». Алина многим нравится, даже слишком. Я надеялся, что хоть в своем доме могу расслабиться, но раз вам штаны жмут, тогда прости, но я заявляю о своих правах на нее как альфа-волк. Можешь и остальным передать ухаживание с этого дня только через драку со мной. Губы льда дрогнули, а черты ожесточились. Это ведь просто из-за упрямства? Привык, что самое лучшее тебе достается. И да, ты, Альфа, вожак, но это другое, тебе она не нужна. Марк, это неправильно, просто эгоистично. Почему ты против моего счастья? Потому что возьми себя в руки. У меня получилось сделать голос спокойным. В тебе сейчас луна говорит, пей воду чаще, это помогает. «Мне же не надо рассказывать, что будет, если я проиграю отбор. Сам знаешь, что и тебе, и Алине будет совсем не до отношений. Я понимаю, что девушка в доме – это очень волнительно и кружит голову. Но сейчас точно нет. Поговорим, когда тучи разойдутся». «Я не против, нет. Я понимаю, отбор важнее». Лё поднялся и посмотрел на дверь бани. Но если она не твоя истинная, то не ограничивай наше общение. Но ну и нечего есть спать у тебя. Если мы будем с ней вместе, то это лишнее». «Чтобы ее вытащили из комнаты через окно?» «Нет, я отвечаю за нее. Еще раз хочешь убедить меня, что сам справишься? Выходи во двор. До тех пор Алина остается здесь, под моей защитой». «Что до истинности?» Тут голос подвел. «Я тоже кое-что чувствую. Ответственность как минимум. А еще Оборвал себя. «То, что накрыло, может быть связано с этим. Женщина Альфы нравится стая априори. Вспомни, сколько старших отец из-за мамы на двор вытаскивал. Тебя тоже освежить?» Глаза Лёпа темнели. «Если бы мы оба не знали исход битвы, «Я бы непременно попробовал, и это не восхищение самкой. Другое...» Он поджал губы. «Ты ведь не уступишь её даже после отбора. Я прав?» «Да», — ответил раньше, чем подумал и сам испугался. «Что я несу? Почему я это сказал?» «Лицемерно обвинять Лёв в несдержанности, когда сам думаю про Алину слишком много...» «Молодые оборотни в нашем доме проявляют к ней большой интерес. Может, конечно, они просто воспринимают ее моей парой и играют роль. Но нет. Один Макс чего стоит. Его чувства впереди него бегут. Значит, и правда истинная?» Многовато вопросов в голове, но чутье было довольно. Несмотря на холодок морали, я чувствовал, что сказал правильно». «Может, сейчас Лёй не нравится мое упрямство, но я защищаю и брата, и всех остальных». «Она здесь благодаря мне», — он опустил подбородок. «Я уговорил ее, убедил тебя, а ты даже собирался бросить в той яме. И еще он усмехнулся, но получился оскал. «Она сама предлагала нам быть парой, еще в машине». «Помнишь, и только меня она впустила после того, как ты показал, что ее мнение не ценнее вещи? а Лине со мной будет лучше». «Лё, я не хочу ругаться. Если она захочет быть с тобой, это будет ее решение. Ты обвиняешь меня в том, что я не считаюсь ее мнением, но при этом вытягиваешь в разговор, где мы делим ее, будто кусок мяса. Возьми себя в руки и попей воды» конца концов я бы так не делал если бы ты не прятал алину от всех глянь на себя мы просто говорим привет а у тебя шерсть на загривке дыбом встает почему мне нельзя с ней общаться это скорее тюрьма где единственный центр мира ты потому что она здесь второй день проклятие он с ума сошел или реально не понимает «Она в бане, и если ты намерен войти туда сейчас, будь готов к драке». «Она напугана, ведь на этом грёбаном отборе ее чуть не изнасиловали, а еще потому, что со мной она чувствует себя в безопасности». Я опустил подбородок и добавил угрожающе: «Посади на цепь свой эгоизм и начни думать головой. Не провоцируй меня ставить тебя на место. Ты мой брат». «Но правила есть правила. «Что?» Лен нахмурился и вдруг зло прорычал. «И как же ты это допустил? Говоришь, что защищаешь, а потом происходит такое». «Нет», – он мотнул головой. «Конечно, в баню я к ней не пойду, но я подожду, пока Алина выйдет, и мы с ней прогуляемся». «Сейчас ты пойдешь в дом и будешь держаться от Алины подальше». В голосе тоже зарокотало рычание. «Или сам, или я тебя швырну. Выбирай, Ле, «Я никуда не пойду. Ты не можешь ограничивать нас в общении». Лео сложил руки на груди. Кивнул. «Что ж, иногда в стае возникают конфликты, которые я не могу игнорировать. Какой я альфа после этого?» «Это один из них». Проявление неуважения, оспаривание приказов. Выплеск гормонов, да, не только я здесь веду себя как подросток. Резкий шаг, и я хватаю лё за горло, он скидывает руки, бестолково вцепляясь в запястье. Мне не хочется, но прощать наглость я не могу даже родному брату. Чувствовал закипающий внутри гнев, оставшийся после гора но успешно держу его под контролем. Я хочу наказать Лё, а не убить его. Я сказал, что следующий месяц её нельзя трогать». Приподняв над землей, двинул в живот, но не сильно, но ощутимо и больно. Ле сжался, отпуская руку и прикрывая место удара. «В голове уже строились следующие атаки». Сперва в ухо, потом в бок, еще раз в живот. Оборвал их, обещая, что воплощу, когда буду держать за горло Алика. Нельзя, чтобы испуганное лицо Ле сменилось в дурмане схватки рожей гора. Брат сжался, и в этот момент дверь с грохотом распахнулась, и ему точно в голову прилетела бутылка с шампунем. Из бани выскочила Лина». С мокрыми волосами поблескивающей на плече пеной. Она придерживала полотенце, а во второй руке была еще одна банка. В глазах страх пополам с решительностью. Впрочем, почти сразу это сменилось удивлением. Ле, она опустила руку с банкой. Я блин, я в тебя швырнула. Прости. Я слышала стук, думала, кто-то вломился. «Теперь понял, что сегодня нам не до прогулок?» – прорычал я на ухо брату и отбросил назад метров на пять. Думал, подойдет, но удар по голове его расстроил. Хоть бы никому придурок не попался. «Прости!» – я захлопнул дверь и обернулся к Алине. «Не хотел пугать!» Она посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, а после нахмурилась. Ты зачем так с Лё обращаешься? Он твой старший брат. Прояви уважение. Я его альфа. Если начинает мне дерзить, то должен быть готов отвоевывать это звание, пожал плечами. Лё не готов. Я обещал, что тебя никто не тронет, значит и он тоже. Лё дерзит? Алина покачала головой. Даже не представляю. Ты Она вдруг осеклась. «Нет, это ваши местные обычаи. Я не лезу. Прости». Между строк снова сквозила отчетливая «Я не пытаюсь понять ваши дикие законы». «Жду момента, когда уже вернусь в свой мир». «Наверное, я защищаю еще и ее. Если она привяжется кому-то, уйти будет сложнее». «Все хорошо. Лев в порядке. Я не стану ему вредить» подобрал шампунь и подал ей. «Купайся. Уверен, других желающих нагрянуть не появится». «Да я уже все, в принципе?» Она посмотрела на меня и добавила. «Можно попросить кое о чем, но обещай не говорить, я ведь предлагал сразу». «Обещаю», — улыбнулся. «Можно мне спать с тобой?» Она говорила полушутливо, но явно прятала смущение. «О, к конечно! Достану второе одеяло, если хочешь!» «Так, в ледяной душ я хожу первым. Что ж, Марк, вот и тебе испытание на силу воли!» «Да нет, мне и так было хорошо. Не стоит утруждаться!» Она махнула рукой и забавно выставила палец, притворяясь суровой. «Но с футболкой можешь попрощаться. Я в ней сплю теперь всегда!» «Вот так и пускай девушку в свою комнату!» На лице против воли разъезжала счастливая улыбка. «В с футболке все и начинается, да? Ладно, она твоя. Признаю, тебе идет больше». «Да-да, сначала футболка, потом кровать, потом дом, а потом оп, и ты женат!» Алина рассмеялась. «Папа всегда такой порядок озвучивает». Он не выглядит расстроенным». «И это правда. Стало интересно, куда заведет меня футболка, но сразу оборвал себя. Незачем надеяться и привязываться». «Говорит, что ему запрещено выглядеть несчастным», Алина развела руками. «Видишь, какие у меня в семье тираны. Похлеще, чем у вас». «Тогда тоже не буду показывать потенциального недовольства. На всякий случай». «Вот» правильные выводы». Алина совсем развеселилась и шутливо потянулась ко мне ладошкой. Явно хотела погладить по макушке, но дотянулась лишь до плеча. «Хороший альфа-волк-оборотень». Прозвучало странно, но спорить не хотелось. С Алиной сложно, да и мелочи это. «Есть хочешь?» «Ты же знаешь мой ответ всегда, да?» Алина покивала и вздохнула. «Алик, когда начал меня тащить, обещал показать особый стол. Знала бы я, что там главное блюдо – сосиска да два яйца. Сразу бы к тебе прибежала. Буду иметь в виду, что на голодный желудок тебя легче похитить».